Печать стереть нельзя. Дортаньян пустил в ход свой излюбленный приём терц. Крикнул я и сделал глубокий выпад. Удар отбили, шпага согнулась, а мой противник захихикал. Нашими самоделками не очень-то пофихтуешь. Вот если бы достать настоящую рапиру. Я её видел только в кино и на рисунках, не знал, разумеется, и что это за приём терц, но всё равно. Фразы из любимой книги произносились с восторгом. Сражались мы отчаянно на берегу Волги, на улице, но чаще всего во дворе, насясь по крышам сараев. Наша Октябрьская улица наклонно спускалась к Волге. Соседний двор за сараями был значительно ниже нашего. И когда тебя теснили к самому краю крыши, приходилось прыгать с довольно приличной высоты. Однажды я прыгнул на доску с торчащим ржавым гвоздем. Никто из ребят не смог выдернуть гвоздь из ступни, и в больницу меня доставили вместе с доской, как бы приколоченной к ноге. Родители наказывали нас и безжалостно уничтожали шпаги. Доставалось нам и от владельцев сараев, но всё равно мы не сдавались, вновь и вновь закручивая мушкетёрскую карусель. Когда Анатолий пошёл работать на завод, К трём мушкетёрам он заметно поостыл, а я всё продолжал бредить этой книгой, считая её лучшей на свете. Я готов был отдать все книги нашей библиотеки за трилогию о мушкетёрах, но достать её никак не удавалось. "Ну что ты упёрся в одну книгу, возмущался отец? Шить, пырь, вот и вся литература. Только уже голького читает, а ты Отец просматривал книги, которыми я зачитывался, и Гореиснов вздыхал. Это были сплошь приключения. Я тоже вздыхала, про себя думал: "Горький, где ему до дюма?" В том уж летёрское лето помнится, в нашем дворе появился красивый мальчик Серёжа. Он отличался от нас: причёской, волосы расчёсаны на пробор, вельветовой курточкой на молнии, брюками по росту, чёрными, совершенно целыми и начищенными полуботинками. Выходило, что он не играет в футбол, но всего удивительнее были глаза Серёжи. Их выражение менялось так часто, что я не мог понять, говорит ли он всерьёз или просто напросто издевается. Я запомнил его глаза, почти круглые, размытого серого цвета с карими крапинками. Эти крапинки становились особенно заметными, когда Серёжа чего-то хотел добиться, а добивался он многого, потому что многим, и как правило, заветным располагал. «Я тебе могу достать настоящую шпагу», однажды сказал он, рассматривая наши альбомы с марками. «Шпаги только фехтовальщикам дают, в Динамо. Вот там и украду». Он улыбнулся, кария крапинки в его глазах четко обозначились и как бы задвигались. «А ты дашь мне пятьдесят марок на выбор». «Пятьдесят? Почему не сто?» «Сто тебе брат не разрешит, а пятьдесят разрешит». Крапинки в его глазах остановились и поблекли. Равнодушно он стал показывать, какие бы марки взял. Я не мог не заметить, что он отобрал самое лучшее. Он уже хотел уйти, когда я его спросил, правда ли он сказал насчет кражи. Сережа поглядел на меня, как будто забавляясь. «Пошутил, чудо-юдо! Просто у меня есть один знакомый». Сережа ушел, а я места себе не находил. Кое-как дождался брата, сразу же все ему рассказал, Надежда на обмен у меня была слабой. Толя в то время больше марок ценил лишь книги. Ходили мы на почту, где собирались марочники. Толя познакомился с Александром Ивановичем Князевым, известным в городе филателистом. Несколько раз я удостоился чести побывать у Князева дома. Запомнился низко висящий над столом шёлковый абажур с кистями, мягкое кресло, шкаф со шторками на дверцах, а там за шторками сокровища. в толстых альбомах с кожаными переплётами Князев учил нас понимать смысл изображений на марках, учил системности, то есть в серьёзной филателии. У Князева было худое аскетическое лицо, седые волосы, длинные пальцы. Пинцетом он доставал марки из-под прозрачных горизонтальных полосок, наклеенных на картонные листы. Марки, схваченные пинцетом за уголок, напоминали диковинных бабочек. Александр Иванович произносил названия стран, и они звучали как музыка: Мадагаскар, Конго, Берег слоновой кости, Таити. О чём только не думалось, когда мы рассматривали изображения на этих ярко раскрашенных кусочках волшебной бумаги. Марки и книги собирались с большим трудом за счёт всяческой экономии и обменов, а иногда и желудка. Бывали случаи, когда хлеб, оставленный нам на обед, мы несли на рынок и продавали. Шпага, конечно, вещь, размышлял Толя. Но ведь ты пофехтуешь с месяц и бросишь. А где потом такие марки достанем? Я согласился, но вид у меня, наверное, был такой убитый, что через некоторое время Толя смилостивился. Ладно. Пусть твоя глаят радуется. И вот она у меня в руках, настоящая рапира. Лезвие длинное, с крохотным кругляшком на конце. Эфес выгнут с изумительной плавностью. Тяжесть оружия упоительна. Я становлюсь в позицию и выбрасываю руку вперёд, и мне кажется, что на мне белая рубашка с кружевами, а передо мной граф Рашфор. Сейчас я расправлюсь с ненавистным врагом. В тот же день начались мои несчастья. Самоделки ребят гнулись и ломались, а когда я поцарапал соседа Юрку, сражаться со мной отказались. Иди сюда со своей рапирой, орал Юрка, вытирая кровь. Я зло смеялся и уходя, что-то обидное кричал в ответ. Ещё не понимая, что остался один, я нёс рапиру как победитель, как самый лучший фехтовальщик. Пришёл с работы Толя, посмотрел рапиру, сделал несколько выпадов, улыбаясь: "Защищайся!" И глаза его заблестели. Укол. Мы поменялись оружием. Я бросился в атаку, желая продемонстрировать, какой я непревзойденный фехтовальщик. Раз, два. Рапира поднялась вверх и ткнулась то ли в лицо. Он бросил скрученную самоделку и схватился за глаз. В секунду воинственный пыл улетучился. Я стоял, не дыша. Намочив платоенцу холодной водой, сказал Толя: "Зеркало дай". Я мгновенно всё выполнил. Когда он отнял платоенцу от глаза, Я увидел, что бровь его вспухла и стала багрово-синей, какой-то сантиметр, и то ли остался бы без глаза. Страх постепенно проходил, можно было говорить и даже пошутить над Фингалом, но как-то не хотелось. Спрячь показал Толя на рапиру. Матери скажу, что на заводе поцарапала, а ты молчи. Мы так и сделали. На следующий день синяку Толи поубавился, окончательно стало ясно, что беда миновала. Но к рапире я больше не притрагивался. Она так и стояла за шкафом, пока Серёжа меня не спросил, почему я не фихтую. Я ответил что-то невразумительное. "А хочешь, махнёмся", предложил он. "Я тебе дам за рапиру всадника без головы или другую книжку выберешь, у меня их много". Я сразу согласился и побежал за рапирой. Книги у Серёжи оказались как на подбор. Глаза у меня разбегались, и это очень нравилось Серёже. Где достал? Я перебирал книги, не зная, на какой остановить выбор. А где же мушкетёры? Там есть, надо только подкрауливать. Пойдёшь со мной? Потешаясь над моим замешательством, он объяснил: книги в библиотеке берутся очень просто. Один разговаривает с библиотекаршей, а другой в это время спокойно суёт книжку под ремень. Он продемонстрировал, как это делается. Его курточка на молнии прикрывала книжку так, что ее не было видно. «Нет, воровать я не буду». Сережа перестал улыбаться и пожал плечами. «Ты пойми, это не пирожки с капустой, а книги. Где их еще взять? У барыг? Может, у тебя много денег?» Я молчал, и он сумел уговорить меня. Мол, ничего от меня не надо, только поговорить с библиотекаршей, а все остальное он сделает сам. Все прошло как по маслу, и он не могла. Вот только Дюма в тот раз в библиотеке не оказалась, и Серёжа утащил другие книги. Он меня хвалил, веселился, а когда пришли к нему домой, дал мне и трёх мушкетеров, и 20 лет спустя оказалось, что они у него были припрятаны. Ещё раз пару раз сходим, получишь Виконта, договорились. Он стал показывать мне, как сводятся библиотечные печати. Мочил ваточку соляной кислотой и аккуратно протирал страницы. вместо печати оставалось желтоватое пятно с небольшими подтёками по краям. Вечером я показал книге Толе. Неплохо, он смотрел то на титульный лист, то на семнадцатую страницу. Хорошего ты себе нашёл друга. Чем он тебе не нравится, с каким-то гадким чувством, спросил я. Сразу вспомнилась грузная как бы оплывшая библиотекарь в очках, её седые кудряльки, улыбка Она нахваливала нас за то, что мы такие хорошие мальчики, что так любим книгу. Я, не зная, о чем с ней говорить, начал с того, что в библиотеке много потрепанных книг, что можно взять и подклеить. «Молодцы, молодцы», — говорила она. «Приходите, я для вас оставлю самые интересные книги». И я улыбался и обещал прийти. Да неужели это был я? «Понимаешь», — говорил Толя, — «любой настоящий книжник как возьмет в руки эти вещи». Так сразу поймёт, что они крадены. След остался, видишь? Он показал на титульный лист, потом на семнадцатую страницу. Ты же знаешь, что марки бывают с надпечатками и без них. Помнишь, князев рассказывал, что из-за печати некоторые марки перестают цениться. Есть лавкачи, которые получше твоего Серёжи сводят печати, но рано или поздно это всё равно становится известным. Печать стереть нельзя, понятно тебе? Много лет спустя мы смотрели с братом новый фильм, имевший успех. Фильм мне понравился, особенно режиссура смелая, новаторская. Всё так, Лёшенька, грустно заметил Анатолий. Только несколько лет назад я видел один французский фильм, там тоже парень и девушка любят друг друга, а потом его забирают в армию, и она выходит за другого. Они тоже время от времени поют. Правда, музыка у французов раз в 100 лучше. Других отличий нет. Печать стереть нельзя, я же тебе говорил, помнишь? Он закурил, и лицо его было сосредоточенным, печальным, как тогда, в юности.